Мир за стеклом — это мужской мир. Все, что они видят, построено мужчинами. Но на каждом повороте, на каждом перекрестке женщины ждут решения своей судьбы. Они заглядывают глубоко в себя, в свои утробы, где формируется и созревает плод где в хрустале возникают образы, где ногти тихо щелкают по рубашкам карт и рисунки взлетают вверх правосудие, умеренность, солнце, луна, мир. На бензоколонках вертятся камеры, пялится на очереди за рыбой с картошкой холодными студенистыми чизкейками, Снаружи на столбах висят предупреждения. Никаких разносчиков, корабельников, камевайжоров и нелегальных торговцев. Свободно странствующих мертвецов почему-то никто не опасается. Камеры следят за входами, но ни одна из них не видит цыгана Пита. «Никогда не знаешь, что спровоцирует их», — говорит Эл. «Понимаешь, их уже целая банда». Их становится все больше. Меня это беспокоит. Я не говорю, что это меня не беспокоит. Просто во всем этом есть один хороший момент. Морис не таскает их домой. Они исчезают до поворота на Адмирал-драйв. Он ему не нравится, видишь ли. Говорит, это неправильный дом. Ему не нравится сад. Они возвращались из Саффолка Или, во всяком случае, с какого-то места, где люди еще не утратили аппетит, поскольку они тащились аккурат за фургонов с надписью «Знаменитые пирожки, булочки и пирожные Райта». «Ты только посмотри!» — засмеялась, сел и прочитала надпись вслух. И тут же подумала, ну зачем я это сделала? Совсем из ума выжила. Они же теперь заявят, что проголодались. Моррис ухватился за пассажирское сиденье и принялся трясти его, приговаривая — Убил бы за пирожок!» «Не отказался бы от булочки», — сообщил цыган Пит. «А мне, пожалуйста, пирожное», — попросил юный Дин со своей обычной вежливостью. «Что?» «Подголовник опять расшатался», — спросила Колет. «Или это ты ерзаешь?» «Боже!» Умирают голода. «Остановимся на заправке». Дома Колет жила на витаминах и женшине — Она была вегетарианкой, хотя позволяла себе бекон и куриные грудки без кожи, но в пути они ели, что могли и где могли. Они ужинали в стилизованных пабах Биллерикея и Экхема, в Вирджиния Уотер они ели начос, а в Броксбурне — жирные куски теста, которые пекарь именовал бельгийскими булочками. На заправках они ели мокрые сэндвичи с морепродуктами, а когда пришла весна, сидели на скамейках на пешеходных улочках маленьких городков вдоль Темзы и аккуратно обгрызали по краям теплые корнольские пирожки. Они ели запеканки с брокколи и тремя сырами прямиком из супермаркета и лотаринские пироги из оптовых магазинов с жилистыми кусочками ветчины, Розовый, как обваренные младенцы, и хрустящие кусочки курицы, и лимонный мусс, который напоминал им пену для чистки ковров. — Мне нужно съесть что-нибудь сладкое, — сообщила Эллисон. Подзарядиться. И добавила, — кое-кто считает, что паранормальные способности — это шик. Они чертовски ошибаются. — Тебя в чистоте держать и то непросто, — подумала Колет какой уж тут шик. Она отбывала срок в торговых центрах, караулила у примерочных кабинок размером с будку часового, занавески в которых никогда не задергивались как следует. Из других кабинок раздавались скрипы и вздохи, в воздухе витал запашок отчаяния и ненависти к себе. Колет поклялась отвезти подругу в бутики. Но Эл была не по себе в дорогих магазинах, однако она не лишена была некоторой гордыни. Любую обновку Эл перекладывала в пакет из магазина, предназначенного для женщин нормального размера. — Мои тела и дух должны быть восприимчивы и спокойны, — сказала она. Если за это приходится платить капелькой лишнего веса, что ж, так тому и быть. Я не могу настраиваться на мир иной и одновременно скакать козой на аэробике. Морис спросил. Макартура не видели? Он мой приятель. И Кифа Кепстика, он приятель. И Кифа тоже?» Макартура не видели. Он мой приятель носит вязный жилет. Макартура не видели у него всего один глаз. Не видели его? Моряк откромсал ему мочку уха в драке. Так он говорит. Как он потерял глаз? «Ну, это совсем другая история. Он валит все на моряка, но между нами мы-то знаем, что он врет. И Морис гнусно хохотнул. Наступила весна и из садоводческой фирмы прислали мужчину. Грузовик высадил его вместе с газонокосилкой и с грохотом укатил. Колет подошла к двери, чтобы дать ему указание. Бессмысленно ждать этого от л Единственное, я не знаю, как ее включать. Он стоял, засунув палец под шерстяную шапку, словно подумала Колет, подавая ей некий тайный знак. Она уставилась на него. «Вы не знаете, как включать газу на косилку? «На кого я похож в этой шапке?» «Затрудняю сказать». «Как, по-вашему, похож я на каменщика?» «Понятия не имею». «Да их тут полно, они строят стены», — он показал. «Вон там». «Вы насквозь промокли», — сообщила Колет, наконец, заметив это да она не бог вей что такое это кофта куртка парка согласился мужчина лучше бы я надел что нибудь флисовое флис промокает и полиэтиленовый плащ плащ поверх вам виднее холодно сказала колет мужчина подощился прочь колет захлопнул дверь через десять минут зазвенел звонок мужчина натянул шапку на глаза Он стоял на коврике под навесом, с него текло ручьями. Так как насчет включить ее? Можете? Колец смерила его взглядом. С отвращением она заметила, что из ботинок у него торчат большие пальцы и теребят дырки в мысках. Вы уверены, что разбираетесь в этом деле? Мужчина покачал головой. Никогда не имел дела с газонокосилками, — признался он. — Тогда почему они прислали вас? — Вероятно, надеялись, что вы меня научите. — С чего они так решили? — Ну, вот такая миленькая. — Довольно, — рякнула колет. Я звоню вашему начальству. Она хлопнула дверью. Эл стояла наверху лестницы. Она вздремнула после общения с осиротевшей клиенткой. — Кол? — Да. — Это мужчина? Ее голос был неразборчивым и сонным. — Насчет газона. Дебил редкостный. Даже не умеет включать газонокосилку. И что ты сделала? Сказала, что повалил ко всем чертям. И собираюсь позвонить им, нажаловаться. — Что это был за мужчина? Тупой. — Молодой, старый? Не знаю. Я не смотрела. Мокрый. W szapki.